Глава вторая. Надежда шагнувшего в пропасть. Внимание. Вы зарегистрированы. Вы можете отслеживать прогресс превращения в личном статусе. Короче, человек предполагает, а система располагает. Дёрнулся, рефлекторно отпихнул нападавшую, уже понимая, что опоздал. Вражье зубы успели цепануть меня выше воротника. Тёмный номер гостиницы. Это оказалась размалёванная девица-зомби со скаленными зубами, которая даже попыталась встать после моего пинка. Зло рубанул её системным мечом, пробив в голову. Получено 2 опыта. Прогресс 78 из 80. Открыл личный статус. Общий ID не присвоен. Локальный ID L4614077G. Имя Леонид Юрьевич Восковитин. Глаз Пихатинец. Бонусы ближнего боя и выносливости может быть развит или изменён. Возраст 33 года. Раса человек 97%. Пол мужской. Уровень 3. Прогресс 78 из 80. Параметры: Сила 6 из 10. Ловкость 5 из 10. Интеллект 7 из 10. Здоровье 7 из 10, 100%. Выносливость 5 из 10. Восприятие 2 из 5. Расовые навыки. Интуиция 6 из 10. Управление механизмами 2 из 10. Навыки: ускорение, рывок, второй уровень. Нераспределённых очков развития 4. Дополнительно вы заражены Вы можете отслеживать прогресс превращения в личном статусе. Прогресс 9%. Сука, сука, сука, сука. Я находился в ванной номера третьесортного отеля Брестоль, куда проник, чтобы передохнуть. Наткнулся на трёх зомбированных и всех смог завалить. Вот только их было четыре. Девка, затаившаяся в углу, ухитрилась прыгнуть сзади и цапануть за шею. Сучка крашенная. Кажется, Она была всего лишь первого уровня. В зеркале, если присмотреться, видна надпись: "Заражённый в стадии превращения. Третий уровень". Мне писец, чёрный, уверенный, матёрый такой писец. Первое, что я делаю, закрываю глаза, выдыхаю со свистом и принимаю новую реальность как факт. Мне не кажется, не мерещится. Всё, что я вижу, существует. Все сомнения и рассуждения в топку. выдохнул. По моим наблюдениям, заражённый обращается за время от нескольких минут до пары часов. Зависит, наверное, от уровня силы укуса, здоровья и уровня укусившего. Мать твою. Что ж я так глупо попался. А ведь всё вроде хорошо шло. Кастета довёз, по дороге раздавил четырёх зомбированных, но системных записей не получал. Видимо, за ДТП опыт не идёт. распрощался с ним, в своей общаге обнаружил бойню в фазе активного пролития крови. На своё барахло махнул рукой, сбежал. Хаос творился везде. Спрятался в изгибах внешних стен здания. Проверил, что там за карты такие. Карта оружия. Если мысленно активируешь, превращается в меч сразу в руке. Его можно убрать обратно в карту. Удобно, даже ножны не нужны и весом не отягощает. На мече надпись: "Меч системный, первый уровень, прочность 100%". Двигаясь зигзагами по пригороду в карту, по дороге, вырубая одиночных зомби, добрался до ограждённой парковки, где окопалась дюжина крепких местных мужиков. Сделал передышку, слушал их вполуха. Они решали валить из города, и кто как будет вытаскивать свои семьи. Мне место в машине никто не предлагал. Проверил мобильник. Связи интернета нет. Разобрался с инвентарём и личным статусом, осмотрел карты. Карта навыка Магия огня требует магии второго уровня. Карта навыка Ускорение требует ловкости не менее 5. Карта навыка Медкий выстрел требует лучник третьего уровня. Карта подсказки номер 111 Победа над противником более высокого уровня даёт вам больше опыта. карта подсказки номер 034, оружие прокачивается успешным использованием. Жетоны превратились в серую холщовую сумку на длинном наплечном ремне и увесистую бутылочку мутно-красной жидкости, которую я чуть не разбил. Убрал все в рюкзак, заметил на себе пару косых взглядов, ни у кого из местных не было ни такого же уровня, ни шмоток, ни продуктов, существование которых я пока более-менее скрывал. Я этот момент осмыслил, одновременно прикинул следующий ход. Логично же бежать домой. Только в моём случае общага стала местом неприятным и небезопасным. Офис? Бр. Не настолько я люблю свою работу. Какие я знаю места или жильё приятелей? Бдительно присматривая за мужиками на парковке, особенно их пошушукиванием, представил себе карту города. Ну, есть один вариант. где скорее всего нет людей. Зато есть высокий глухой забор. В какой-то момент на нашу парковку набрела группа зомби. Получается, эти черти не стоят на месте, а склонны гулять толпой штук по 30 и даже больше. Проломив дюжину голов, кстати, больше, чем любой из местных, воспользовался бардачком с винтил. Настроение выяснять, в какой момент мужики решили поиграть в коммунизм и поделить моё добро поровну, не было. С зомби выпало пару карт, которые я тоже забрал, не проверяя. На улице вызвал личный статус, взял в руки карточку рывок, решил, что способность в острый момент драпануть мне не помешает. Активировал, отмахнулся от описания. Навык почему-то стал первого, а потом сразу второго уровня. Ну хорошо. Постепенно ситуация на улице не способствовала к открытым и быстрым прогулкам. подобрался к небольшой двухэтажной гостинице Брестоль, обнесённой глухим забором листового металла. Я когда-то сюда привозил алкоголь на свадьбу Женька и знал, что номеров там всего 3 дюжины. Парочка работников, закрытая территория, которую я решил предварительно зачистить. В общем, план мой с треском провалился. Судя по соднившей от укуса зомби шее, команда с херов. Стоп. Когда повышается уровень Вроде появляется надпись, что-то там про здоровье. Заражение — это же болезнь, правда? Мне всего два очка до повышения уровня осталось. Может, успею, сниму заражение. Надежда окрылила меня. Меч. Эй, есть кто не живой? Заорал я, что есть сил, игнорируя осторожность. Выперся в коридор, постучал по стене. Здание двухэтажное, Г-образное. Я на втором. Кроме меня тут больше никого. Бегом вниз через парадный вход к калитки. С грохотом открываю. Два зомби ломанулись ко мне. Ну, две не одна, как говорят карточники, проигральные карты, даже если те плохие. Попятился, встретил мертвеков с внутренней стороны украшенного кованными грифонами металлического дверного проёма. По одному, граждане-посетители. Зомби отталкивали друг друга. мешали себе же. Уже с первого выбил 2 очка, завалил обоих. Получено 2 опыта. Получен 4 уровень. Выносливость восстановлена. Здоровье восстановлено. Прогресс 0 из 100. Нераспределённых очков развития 5. Получено 2 опыта. Прогресс 2 из 100. Личный статус. Из-за изгиба улицы показались ещё зомби. Тороплюсь, смотрю статус. Дополнительно вы заражены. Вы можете отслеживать прогресс превращения в личном статусе. Прогресс 0%. Сука, вот говнище-то. А здоровье восстановилось до 100%, но надпись про заражение не исчезла, хотя физически чувствовал себя отлично. Понимаю, что могу вложить очки развития в здоровье, только это ни хрена не даст. Подсокал языком о неровности пломбированных зубов. Со сердца, как неравномерные кляксы, ко мне движется толпа зомби, вероятно, вызванная моими криками и стуками по железу забора. Мелькнула мысль, что можно позволить себя съесть и дело с концом. Хера лысова. А если ещё заработать очков и дорасти до пятого уровня, можно ли убежать от потопа, двигаясь вверх, периодически обнуляя прогресс заражения? Спорно, но толпа зомби уже на подходе. Прогресс Один процент. Бля, спокойно. Захожу в ворота, пока что закрываю. Чем прижать калитку? Во дворе стоит микроавтобус «Газель» с фирменной раскраской. Как говорил Карлсон, торт со взбитыми сливками подойдет? Ключей у меня нет. Зато я умею разбивать боковое стекло, например, молотком. Глухо дзенькнуло. Подлая сигнализация. Кто вообще ставит на «Газель» сигналку? Возмущённо за Арала. Чем ещё больше возбудила толпу зомби за околицей. Снимаю с ручника со скорости. Чуть поворачиваю руль. Выпрыгиваю, натужно толкаю. Надо будет вложиться в силу, если не подохну. Плавно доталкиваю мерзко воющую машину до ворот, оставляя щель шириной сантиметров 20. См. Хватит и этого. Вставлю на скорость и ручник. Под навесом стоит мощный уличный деревянный стол для посиделок гостей. В темпе олимпийца притаскиваю. Теперь мои посетители будут по ту сторону стола. Удержит их это ненадолго, но и у меня разговор короткий. Швыряю рядом пару стульев. Если придётся отступать в гостиницу, пока они споткнутся, запрусь и буду держать оборону. Погнали. Открываю и ко мне моментально пытаются валиться сразу два синеватых парня-зомби. В левой руке кочерга, чтобы отпихнуть мертвяков, рублю мечом, разношу череп одного, а потом второго. В первый момент я подумал, что мне трендец. Сколько их валило и раскачивало ворота, калитку, забор. Ещё и жутко выли, как в книге про Вия, не говоря уже про запах. А я был зол и самой малостью в отчаянье. Чёрт возьми, я не знаю, что такое система. Откуда взялось столько зомби? Что всё это значит и кто даст ответы? Что такое навыки? Как вся эта херобора работает? Не знаю, откуда чёртовы надписи и как здоровенный примитивный меч светлого металла может исчезать, возвращаясь в небольшую карту. Зато явственно, прямо кожей чувствую реальность происходящего. Меч застрял. Попробовал втянуть его в карту. Получилось. Через мгновение извлекаю его. Красивенького и чистого. Недурно. Получено 4 опыта. Прогресс 27 из 100. Один из зомби, пользуясь общей свалкой, старался пролезть снизу, под столом. Уколом в макушку успокоил и его. Пот лез в глаза. Откинул бесполезную кочергу, перехватил меч двумя руками. Неудобно. Ручка явно на одну ладонь. Успокоил следующего. В очередь, сукины дети, в очередь. Береги силы. Один удар одна пробитая голова. Покрылся кровью, какой-то чёрной слизью. Зомби отшвыривали своих, скалились, лезли один поверх другого. Сердце в груди ходило ходуном. Представил себе свой навык рывок. что вызвало перед глазами полупрозрачный интерфейс. Мысленно надавил на него. Внезапно ускорился, стал быстрым, а всё вокруг медленным и вялым. В едином сплетении ударов отсекала руки и головы, покрошил всех, как самурай колхозные кабачки. Выдыхаю. Ещё лезут четверо. Трупешников целая гора. Получено 2 опыта. Прогресс 73 из 100. Аккуратно, экономя силы, размеренными движениями расколол головы последних. Получено: 5 опыта. Прогресс: 89 из 100. Два шага назад. На асфальте стоит эликсир здоровья малый. Выпиваю. Чуть отпустило. Проверяю личный статус. Я всё ещё заражён. Прогресс 11%, но здоровье 100%. Выскакиваю на улицу. Рассеяно собираю несколько выпавших карт. Целое богатство, наверное. Проверять нет времени. Вижу вдалеке двоих зомби. Один против двоих на открытом пространстве это смертельно опасно. Но выбора нет. Так что наплевать. Резко свищу. Эй, малы, закурить не найдётся? Последний выглядел как немолодой бомж или просто много падал. Пап трепался. Получено 2 опыта. получен пятый уровень. Выносливость восстановлена. Здоровье восстановлено. Прогресс 0 из 125. Нераспределённых очков развития 6. Огляделся. Улица имени композитора Глинки мелкая, второстепенная. На ней и в обычные дни народу мало, сейчас никого. Побрёл обратно. С трудом оттащил дважды умерших зомби, чтобы все оказались снаружи. Запер ворота. Газель воет, но уже значительно тише. Побрёл в подсобку, поискал там ключ. Он нашёлся в кармане потрёпанной куртки с символикой гостиницы. Пынькнул, вырубил сигнализку. Надо чуть выдохнуть, водички найти. Пока искал, наливал в пыльный стакан. Вызвал личный статус. Вы заражены. Вы можете отслеживать прогресс превращения в личном статусе. Прогресс 15%. Эй, система, я просто хочу жить, а не быть грёбаным зомби, громко прорычал в мрачную пустоту холла. С рекламного плаката туристической фирмы Синай на меня смотрела белокурая блондинка с кокосовым коктейлем в руке. "Ну, пожалуйста", несмотря на очевидную глупость моего поведения, перед глазами всплыла надпись: "Уважение 1. Внимание, игрок" При уровне здоровья 100% и в качестве награды за успешное выполнение первичного задания вы можете израсходовать очки развития для смены расы, что одновременно перезапустит дополнительные параметры и снимет заражение. Вывести список доступных рас? Да, нет. Глупо моргнул. Да. Доступные расы. Эльф. Вероятность успеха 0%. Гном. Гном. Вероятность успеха 1%. Орк: вероятность успеха 1%. Гоблин: вероятность успеха 1%. Нефилим: вероятность успеха 0%. Архонт: вероятность успеха 1%. Титан: вероятность успеха 1%. Зомби: вероятность успеха 100%. Вампир: Вероятность успеха 21% вставший скелет. Вероятность успеха 84% гуль. Вероятность успеха 62% призрак. Вероятность успеха 39% драугр. Вероятность успеха 37%. Ещё раз глупо моргнул. Система не спешила убирать сообщение, давая возможность его тщательно и не поразу прочитать. Я даже присел на креслице в фойе, напротив стойки ресепшн, рассеянно поставил стакан. Итак, открытие номер раз. Система иной раз откликается. Сглотнул. Открытие номер 2. В свою расу можно сменить Причём даже без подсказки понятно, что расы есть, судя по всему, живые, и не то, чтобы совсем-совсем живые. Список был с пометкой доступные, то есть в природе их больше, хотя эти детали в общем-то не важны. Я уже обращал внимание, что мою расу в личном статусе отображает как человек 97%. Значит, где-то в неолите полукровке по моему генеалогическому древу пробегали Откуда спрашивается взялись? Не суть. Надо трезво оценивать свою удачу. Не при моём вязнии рассчитывать на однопроцентный шанс. Ни хера. И попытка у меня всего одна. Что у нас остаётся? Зомби, которым я и так стану. Вампиры, какие-то гули, скелеты, призраки замка Иф, драугры, чувствует моё сердце. Времени у меня на выбор осталось не сильно много, потому что мой экспресс летел к станции с надписью Мозги. Прогресс превращения неторопливо рос. Надпись всё висела. Сконцентрировал внимание на Драугре. Система вежливо расширила текст. Драугр. Класс нежить. Разумен частично. Воскресший мертвец. Как правило, бывший воин. Обладает существенной физической силой, может стихийно развивать магические способности. Основное направление развития физическая сила и боевые навыки. Более подробная информация станет доступна после развития восприятия. Расовые способности: беспокойство, мущение, защита территории. Врождённая особенность: ненависть со стороны живых рас. Вероятность успеха смены расы зависит от прошлого конкретного игрока, как много он воевал. До да меня даже на срочку не взяли, побрезговали, возмутился я. Тут же ойкнул, вероятности по большинству рас чуть просели, всего на одну единицу, кроме зомби. Видимо, мои шансы со временем растут вниз. Проверяем вампиров. Вампир. Класс нежить. Разуми зависит от систематического потребления крови. Обладает существенной физической силой, способен развивать магию, превращаться в иной образ, зверя, летучую мышь. Имеет расовую склонность к полёту. Более подробная информация станет доступна после развития восприятия. Расовые способности: семейственность, соблазнение. Врождённая особенность Ненависть со стороны живых рас. Вероятность успеха смены расы зависит от прошлого конкретного игрока. Насколько часто он употреблял кровь? Всё понятно. Скелетов отметаю сразу. Что там за птицы гульгули? Гуль класс нежить. Разумен. Зависит от систематического потребления плоти умерших. Обладает существенной физической силой, склонен к хитрости и обману. слабые способности в магии превращений в иной образ. Более подробная информация станет доступна после развития восприятия. Расовые способности: чувство подземелий, регенерация. Врождённая особенность: ненависть со стороны живых рас. Вероятность успеха смены расы зависит от прошлого конкретного игрока, насколько часто он употреблял мясо. Что я знаю про гулей? Ни хера не знаю. Зато достоверно жрал в своей прошлой жизни мясо. Просто потому что не веган. И выбор у меня не велик. Разумен. Шанс большой. Всё лучше, чем тупой зомбярой сглатываю. Мысленно активирую вариант гуль. Подтверждение смены расы с человек заражённый. Прогресс превращения в зомби 19%. На гуль. Вероятность успеха 61%. Да? Нет. Да.